Несколько немецких автоматчиков, Буниченко начал обход лагеря. Каминцы после угарной ночи еще не пришли в себя. Большинство спало или только приступало к опохмелению. На свою беду вчерашний рыжий попался Буниченко первым, когда вышел помочиться из своей палатки и приветствовал полковника небрежным тоном. «Шагай, шагай дальше, не видишь?» Человек неотложным делом занят. Ольховик тяжело хряснул Рыжего кулаком в лицо. Обливаясь кровью, Рыжий схватился за пистолет, прозвучал выстрел, Рыжий ткнулся лицом в теплую лужицу собственной мочи. К вечеру операция по усмирению бригады Каминского была закончена. Арестованные офицеры бригады под охраной эсэсовцев Отбыли из лагеря в неизвестном направлении. Ночь прошла тихо. В последующие дни лагерь в Мюрзингене получал все новые пополнения. 19 ноября прибыли остатки белорусских добровольческих батальонов из 30-й дивизии СС «Зиглинг», разбитой на Западном фронте. Затем подтянулось несколько тысяч мобилизованных из числа военнопленных и остарбайтеров. Лагерь обживался, шли занятия. Жизнь входила в свою колею. В середине января 1945 года Власову доложили о завершении формирования п е р в о й дивизии РОА. В дивизию поступили трофейные советские танки Т-34 и самоходки. Открылась школа по подготовке офицерского состава во главе с полковником м и а н д р о в ы м бывшим начальником штаба одного из корпусов Красной Армии. Было получено разрешение на формирование в т о р о й дивизии на расположенном в том же районе полигоне в Хойберге. Власов в Берлине был целиком занят созданием штаба своей армии. Дела, казалось, пошли на лад. 12 января поступило сообщение о форсировании Красной армии в Вислы и начале большого наступления в Польше. В течение нескольких дней немецкий фронт был прорван, пришлось оставить большую часть Силезии и сдать Бреславль. Танковые соединения Жукова вышли к Одеру в районе Кюстрина. Германия оказалась на краю катастрофы. Полковнику Херре, прибывшему в Мюзинген, пришлось долго искать Буниченко. Квартира его была пуста, в штабе командира дивизии тоже не было. Дежурный офицер повторял, что к о м д и в где-то в войсках, когда вернется, не сказывал. В конце концов, х е р р обнаружил Буниченко на стрельбище. Сергей Кузьмич восседал под открытым небом в кожаном кресле, Больная правая нога покоилась без сапога на поставленном перед креслом табурете. Сзади стоял адъютант и держал на готове откупоренную бутылку водки. Буниченко глядел в бинокль на мишени и смачно комментировал каждый выстрел. Он, разумеется, давно заметил приближавшегося к нему Херре, но не подавал виду и не обнаруживал ни малейшего желания менять свою удобную позу, не говоря уже о том, чтобы пойти навстречу немцу. Ха, сукин сын, — подумал обиженный Херре, — знает, что если я его здесь нашел, то мне от него что-то нужно. Сейчас начнет опять конючить, чем я воевать должен. Да где те штаны, которые обещала поставить дивизии интендантства? Да как это на Новый год в пайке шоколада не было? Да почему моих солдат на фабрику Вайгеля к русским девкам не пускают? Херр ы тоже вздохнул. Буниченко был трудным собеседником. У него зимой снега не выпросишь, а когда ему самому что-то надо, он душу вынет». Сейчас ему придется изворачиваться перед этим русским. Гиммлеру срочно нужны фаустники, чтобы остановить русские танки на Одере. Решили послать русских из этой первой власовской дивизии. Смертников, если называть вещи своими именами. Здравствуйте, господин полковник. С наигранной веселостью приветствовал Херре Буниченко. Как вы проживаете? Андрей Федорович, — изобразил на лице удивление Буниченко, — «какими судьбами? Извините, что не встаю, нога донимает, доктор говорит, что ходить нельзя, тромб оторвется и крышка мне тогда, но бог не выдаст, свинья не съест».